Глава 60 -е. Титан. Июнь 2007 года. Не стыжусь признаться, что я разрыдался. Крик. Ты добился своего. Ты отнял у меня все. Знаю, — холодно развался он. Разве она не понимала, когда уходила с тобой, что убивала меня на месте? Возможно, но это был ее выбор. Я поклялся, что если она выйдет за меня, то я больше не буду преследовать тебя. Как тебе известно, я сдержал слово. Но только не твой сын, — выпалил я. Он охотился на моих дочерей, словно на куропаток. Тут мне в голову пришла ужасная мысль. Господи, скажи, что твой сын — это не сын Элли. Нет, зад ребенок Иры. У меня кружилась голова. Послание от Элли. Я всегда хранил его. Дрожащими руками я полез в карман и вынул листок бумаги. Крик удивленно посмотрел на меня. — Откуда это у тебя? Она уронила письмо на причале. Я узнал синюю картонную коробку. Мальчишка забросил ее на борт, когда пароход отчаливал. Крик взял у меня записку и изучил ее, напряжённо щурясь в тускнеющем вечернем свете. Через минуту другую его губы скривились в насмешливые улыбке. Думаю, я было тебе слишком высокого мнения, Атлас. В этом послании зашифрована анаграмма. Если прочитать заглавные буквы каждой строчки, то получится Криг. Но это значит, ведь потом она отправила письмо Хорсту и Астрид. Оно тоже было зашифровано? — О, Боже! Что еще я упустил за эти годы? Я стиснул кулаки и стукнул себя по коленям. — Прошу тебя, расскажи, что случилось с Элли. Крик откинулся на спинку стула. — А умерла. Примерно через три года после нашей свадьбы. Острая боль пронзила меня до самого средоточия моей души. «Как — Как? — закричал я. — Говори, я должен знать! Крик поморщился. После родов она была уже не такой, как прежде. Она стала слабой. В итоге она скончалась от воспаления легких. Врач сказал, что у больного человека должна быть воля к выздоровлению. Но у нее не осталось душевных сил. — После родов? — Так значит, у вас все таки был ребенок? Я схватился за голову. — Какой кошмар! Крик сохранял полнейшую невозмутимость. — Нет, у нас не было общего ребенка. Я поднял голову. — Что? — Значит... Это значит... — Да. Вскоре после того, как я отобрал у тебя Элли, она обнаружила, что беременна твоим ребенком. Та цыганка была права. Я цеплялся за каждое слово Крига. Что случилось с нашим ребенком? Элли считала, что ребенок умер во время родов. Это было грязное дело. Ее прооперировали в больнице, и она находилась под наркозом. Тем временем я придумал план. Естественно, я не хотел, чтобы твой мелкий ублюдок висел у меня на шее. Ты убил еще и моего ребенка с собственными руками. «Господи, боже мой, что ты за животное? О, прошу тебя, Атлас, во мне все-таки есть крупица сострадания. Даже я не стал бы хладнокровно убивать младенца. Я оставил малышку на крыльце дома местного священника. Можно сказать, верил ее на попечение твоему драгоценному богу». «Это была девочка?» Да. Потерянная сестра, моя драгоценная Миропа. При этом я нашел способ уязвить тебя. Я положил кольцо, которое ты купил, Элли, в корзинку с ребенком, в надежде, что когда-нибудь ты обнаружишь его и поймешь, что ты потерял. Кольцо, Элли, с изумрудом и семью маленькими бриллиантами. Оно самое. Бросившись вперед со всей возможной быстротой я схватил пистолет, лежавший на столе, и выпрямился во весь рост. В тот момент моя ярость была беспредельной. — Скажи мне, где находится тот дом священника, или, клянусь, я пристрелю тебя на месте! Крик поднял руки. Его глаза вдруг наполнились страхом, когда он осознал свою ошибку. — Не помню. — Мне... — Я взвел курок, готовый стрелять. — Ирландия! — промямлил крик. Западный Корк. Туда я увез Элли после того, как мы покинули Тилбери-порт. — Почему Ирландия? Зачем было увозить ее туда? Говори! Он развел руками. — Мне было нужно какое-то далекое и уединенное место. Куда ты и не подумал бы совать свой нос. А что могло быть лучше, чем глухая европейская окраина? Западный Корк. В пятидесятые годы был сельской глубинкой Атлас. У нас даже не было электричества, но это место подходило идеально. «Идеально», — прошептал я, крепко сжимая пистолет. «С деньгами, украденными у белой принцессы, я смог купить запущенный особняк в самой глуши». «Где был этот дом?» Возле городка под названием Кланакелти. Как он назывался? Аргидинхаус. Ты забрал все. Все, что было моим!» Крик вскочил и уставился мне в глаза. «Ты убил мою мать!» — В глубине души ты знаешь, что я этого не делал. Ты пользовался этим для самооправдания, потому что с самого начала ненавидел меня. Ты считал, что я украл материнское внимание, которое должно было принадлежать тебе. Глаза Эссу покраснели. — Все любили тебя! Ты был совершенством! — А я любил тебя, брат. Я смотрел на тебя снизу вверх. «Защищал тебя, когда ты попадал в беду! Прикрывал тебя!» Теперь уже крик разрыдался. «Атлас — герой! Атлас сильный! Атлас храбрый и добрый!» «Нет!» — я устало покачал головой. «Ты уничтожил того атласа, которым я был когда-то! Ты позволил мне нести бремя мира на своих плечах! Ты наказывал меня за то, кем я был на самом деле!» «Теперь ты доволен? Разве нет?» «Я никогда не буду доволен, пока мы с тобой дышим одним и тем же воздухом. Теперь пистолет у тебя. Застрели меня и покончим с этим!» Крик задрожал. «Теперь я понимаю, что у тебя есть все основания для этого. Конечно, даже ты не сможешь простить мне то, что я рассказал тебе сегодня». Я переминался с ноги на ногу, взвешивая свой выбор. Мне трудно удержаться. Да, я признаю это. — Тогда убей меня! — хрипло завопил Крик. — Будь человеком для разнообразия! Накажи тех, кто грешил против тебя, кто стремился уничтожить тебя! Нажми на спусковой крючок! Какое-то время я целился Кригу в голову. Потом моя рука затряслась мелкой дрожью, и я положил оружие на стол. Нет. Никогда. Что? Я не понимаю. Ты не заставишь меня измениться. Мы разные. Я обхватил голову руками и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы избавиться от головокружения. «Все кончено», — крик. «Кончено?» Да, я прощаю тебя. А теперь мне нужно прилечь. Я старик, я очень, очень устал. Что ты делаешь? выкрикнул Крик. Я повернулся и медленно побрел в салон. Вернись, Атлас! В любом случае, все закончится сегодня. Я спустился вниз и рухнул на кровать.